Медведь бежал по коридору, наращивая темп. В темноте он видел хорошо. Коридор был широким и сухим, немного душноватым, но это и не удивительно Какая-то вентиляция здесь, скорее всего, предусматривалась, но вряд ли её постоянно поддерживали в рабочем состоянии. Если всё пойдёт так и дальше, то уже буквально часа через два-три доберётся до выхода с обратной стороны. По ощущениям, примерно на середине пути медведь вдруг увидел боковое ответвление в коридоре. Остановился. Принюхался. Запах, который доносился оттуда, был немного другим. «Что там может быть?» Чуть помедлив, оборотень свернул в боковой коридор, гораздо более узкий, чем основной, и осторожно пошёл вперёд. Через метров десять коридор заканчивался просторной комнатой. Анфиладой комнат. Похоже, когда-то давно их использовали как тайный склад. Кое-где вдоль стены ещё стояли старые растрескавшиеся ящики и рассохшиеся бочки. От досок исходил едва уловимый аромат вина и специй. Только медведь с его зверином обаянием мог учуять их тонкие нотки сквозь запах плесени и пыли, напитавший воздух коридоров. Внезапно освещение подземного склада изменилось. Темнота уже не была абсолютной. Где-то в дальней комнате появился слабый дрожащий свет. Медведь немного прошёл вперёд. На одной из стен появились светящиеся пятна. Ему показалось, что пятна очень медленно двигаются. Что это? Светящаяся плесень? Никогда раньше с таким не сталкивался. Даже слышать не приходилось. Через какое-то время заметил, что пятна опять переместились, и их стало больше. Ведомо любопытство, медведь уходил всё дальше, а пятна уже не скрываясь, двигались по стенам. Складывались причудливые узоры, мерцали и танцевали, не давая себя рассмотреть. А после он услышал лёгкую мелодичную музыку. Пятен становилось всё больше, они мерцали переливались разными оттенками, и медведь наконец-то их рассмотрел. Грибы. Высокие, тонкие, настроенных бледных ножках со светящимися шляпками. и да. Они танцуют. Так красиво. Их становилось всё больше. Зрелище подобному этому никто даже не мог себе представить. Огоньки двигались, заворачивались в хороводы, переливались разными цветами, создавая такую гармонию, которую Альберт не мог себе представить. Сладко сжималось сердце, стало так хорошо и радостно, так правильно. Мелодия обволакивала, убаюкивала, обещала сладкие грёзы и вечное счастье. Медведь с удовольствием потянулся. Он так устал. Надо прилечь, отдохнуть. Надо набраться сил и энергии. Михаил тряхнул головой. Что за наваждение? Ещё совсем недавно ему не хотелось спать. Но восхитительные яркие узоры, создаваемые светящимися грибами, туманили сознание, полностью занимали разум, вытесняя оттуда мысли. Всё хорошо, всё правильно. Надо только лечь. Уже весь пол густо устилён мягкими пружинящими шляпками. Они колыхались, мягко покачивая его, вкладывая на бок, навевая волшебные сны. Медведь лёг и свернулся калачиком. Так хорошо, уютно, приятно. Ему бы накрыться, будто, прочитав его мысли, грибы обволокли тело. Так мягко и тепло, так удобно и безопасно. Как было только в младенчестве на руках у мамы, которая целовала его в макушку и заворачивала в свою любовь. Оборотень зевнул, положил голову на лапы и закрыл глаза. Его сознание унеслось на волнах грёз туда, где всегда будет хорошо и спокойно туда, откуда не возвращаются, где живые находят вечный покой.